В коричневом нору было одноэтажным домом, однако этот дом был довольно обширным, имея множество комнат. Тацуя временно вышел из дома, обошёл его вокруг, убедился, что у него нет заднего входа, и снова вошёл в передний вход. Обувь он не снял, пол был чистый, но Тацую не волновало, что он может натоптать грязи. Для него этот дом был целью обуска, а не местом проживания. Насмотрялся в окна снаружи Тацуя потрётил около 5 минут, но это его тоже не беспокоило. Не потому что он следовал пословице: "Тише едешь, дальше будешь", а потому что этот обход принял с пользой в виде знания, что никто не сбежит через какой-нибудь секретный выход, пока он будет осматривать дом изнутри. А обладатель ранее обнаруженных признаков присутствия был найден сравнительно быстро. Фудзибаяси Дано в глубине дома, в комнате без окон, похожей на кладовую, Тацую ожидал Фудзибаяси Нагамаса. Глаза знаменитого рода Фудзибаяси волшебника в древней магии и пользователя ниндзюцу Отец старшего лейтенанта Фудзибаеси Кёко из отдельного магически оборудованного батальона. Тацуя снял шлем, который до сих пор носил, взял его подмышку и заговорил с существом, имеющим облик многомаса. "Шебадано, вы тоже пришли?" В голосе ответившего многомаса не было обвинительного оттенка. "Я обнаружил аномалию в барьере. Но даже если бы Тацуя обвинили, он не испытал бы никакого чувства вины. Фудзибаеси-дано, вы здесь по той же причине?" Тацуя спросил дрожалёбным тоном, но его глаза горели ярким огнём. Нет, я здесь согласно плану. Огонь в глазах Тацуи разгорелся ещё ярче, а сами глаза сузились до сурового острова взгляда. Это значит, что вы с самого начала планировали разобраться с этим без меня. Из манеры речи Тацуи пропало уважение к старшему, однако Нагамаса не проявил беспокойства по этому поводу. Разобраться? Хм, в каком-то смысле это правильное выражение. Я пришёл сюда, чтобы разобраться в ситуации, приведшей к этому беспорядку. Ваша цель не схватить меня уродоть, а дать ему сбежать? Тацу задал вопрос напрямую, не связанный со словыми ногомасы. Именно наша семья Фудзибаяси передала бывшей девятой лаборатории заклинание, которое впоследствии стало основой парада. Ногамаса тоже заговорил на тему, не связанную с вопросом Тацу. Неоспоримым фактом является то, что оно основано на заклинании Матой, созданном предшественником Каканоэ. Однако современная магия вас связывает именно теневой двойник семьи Фудзибаяси. Мы передали бывшую девятую лабораторию также множество других техник. И что с того? Вы мне нет желания слушать жалобы. Тацуя выслушал всё, что сказал его оппонент. Это никоем образом не жалобы. Мы не цепляемся за грубую выгоду, как традиционалисты. Вы хотите сказать, что у вас такая возвышенная цель, как поиски истины? В голосе Тацуи проскочили слабые признаки насмешки. Поиски истины. Совершенно верно. Нада Гамаса выразил согласие, остался абсолютно серьёзным. Шебадано. Знаете ли вы, для чего нужно искусство шиноби? Не знаю. Сухо и кратко ответил Тацуя. В его голосе читалось мысль: "Я сюда не на экзамен пришёл". В эпоху, когда электронное оборудование ещё не было изобретено, искусство шиноби представляло собой техники для разведки и убийств. Шпионами и убийцами были как шиноби, использующие ниндзюцу, так и не использующие его. Я больше они ничем не занимались. Даже если они были этим недовольны, шиноби, жившие в то время, возможно, были довольны такой жизнью. Несмотря на отношение к нём, их навыки считались важными и нужными. Искусство ниндзюцу имеет большое значение в наше время. Вы действительно так думаете? С распространением электронной аппаратуры значительно снизилось число мест, где шиноби могут активно действовать. А с развитием современной магии, способной активироваться быстро и надёжно, Нендзюцу было вытеснено даже из сферы разведки. Древняя магия превосходна для внезапных атак, поэтому до сих пор играет активную роль в убийствах. Мебаня не смогли жить нормальной жизнью, если бы были только убийцами. Если вы здесь не для того, чтобы выиграть время, то говорите, к чему вы клоните. В ответ на это требование Тацуя, озвученное с нескрываемым раздражением, Магамаса не сделал недовольное лицо, а лишь кивнул, сказав: "Хорошо. По своей полезности Нендзюцу не может победить современную магию". Бесполезные техники считают устаревшими, и их судьба исчезнуть без следа. Порядожчим это произойдёт, моя включём ниндзюцу в современную магию, развив его в технологию, отвечающую современным потребностям. Пречистственник считал, что это долг нашей семьи Фудзибаяси как последователей верховных шиноби клана Ига развитие самого ниндзюцу. Вот в чём заключается наша цель. И как всё это связано с Миноро? Куда Миноро? Это завершённая форма волшебника девятки Целью, которой было создание новых техник с помощью привнесения древней магии в современную магию. Вместе с этим он является членом семьи Фудзибаяси, владеющим секретными знаниями в современной магии. Мы не можем допустить, чтобы он попал в руки десяти главных кланов или сил самообороны. Но Минору не должно быть прямой родственной связи с семьей Фудзибаяси. Для да Шанобе не важна кровная связь. Своими словами Тацу не пытался переубедить Нагамасу, он просто пытался вытянуть из него полезную информацию. Услышав ответ Тацу, решил, что дальнейшие попытки будут бесперспективны, после чего развернулся к Нагамасе Спино и зашагал прочь. Он не остергался атаки со спины. Тацу с самого начала увидел, что Нагамаса не имеет физической сущности, поэтому не смог атаковать его. Образ Нагамасы, оставшийся позади Тацу, растворился в воздухе. Как Тацу и предполагал, атаки сзади не последовало. Тацу, удивлённо округлил глаза, быстро надел шлем и побежал ко входу в дом. Но тут послышался звук взрыва, и его путь преградил интенсивный огонь. 6 часов вечера это время, когда уже скоро наступят сумерки. Хотя летнее солнцестояние было совсем недавно, и дни были всё ещё долгими, но сейчас освещённость была плохой из-за того, что небо было затянуто облаками. Возможно, пойдёт сильный дождь. Если хочешь, возьми у меня дома зонтик. Мизуки и Микихико разговаривали, пока шли бок о бок по дороге, ведущей к дому Мизуки. и пролегающие вдоль берега реки. Или можешь переждать у меня дома. Отец ещё не должен был вернуться домой, сказала Мизуки и неувольно хихикнула. Мэкихико уже не в первый раз сопровождал Мизуки до дома, и уже успел познакомиться с её родителями. Отношение отца Мизуки к Мэкихико в тот раз было довольно суровым. Мать Мизуки потом даже упрекала его за ребячество. Мэкихико отнёсся к этому с пониманием. Шибата-сан девушка, так что это естественное поведение отца. Подумал он с кривой улыбкой, однако он не мог отрицать, что это происшествие оставило в нём осознание того, что ему будет трудно справиться с этим ещё раз. Нет, уже поздно. Я провожу тебя только до входа домой. Понятно. На лице Мизуки появилось сожаление, однако она сразу же улыбнулась снова. Мягкий хикон на мгновение застыл на месте от этой улыбки Мизуки, однако быстро пришёл в себя и смущённо улыбнулся в ответ, создавая вокруг себя щекотливую атмосферу, вызывающую неловкость у прохожих. Мизуки и Мики хи хо шли по набережной, и это хорошее настроение испортило появление мать Мизуки и не её отец, вернувшись домой раньше, чем должен был. А трое мужчин излучающих зловещую ауру. Люди вокруг них просто праздно прогуливались и болтали друг с другом, а эти трое отцелёстренно приближались к ним. Мизуки и Мики хи одновременно изменились в лице и остановились. Несмотря на зловещее чувство, выглядели эти мужчины вполне обычно. На этих возраст было 30 до 45 лет. От них не исходило ощущение грубости. Наоборот, это было ощущение какого-то едва заметного утончённого обмана. Мекихика заметил ненормальность этих людей по маскировке, которую они носили, а Мизуки, даже не снимая очки, увидела ауру такого цвета, который обычно предвещает беду. У всех троих мужчин на лицах появилось восхищение реакцией Мекихика, мгновенно вставшего в боевую стойку, и Мизуки, спрятавшейся за его спиной. Один из мужчин внезапно полетел вперёд, не прыгнул, а именно полетел. Чтобы уклониться от этого мехихика, поспешно отскочил к краю дороги, слегка задев Мьюзики спиной. Мьюзики пошатнулась, и мехихика придержал её одной рукой. Когда он поднял голову, то увидел, что этот мужчина заблокировал дорогу к станции. Это было настолько быстрое действие, что он даже не заметил, как была развёрнута последовательность активации. Из этого мехихика уже понял, что эти трое стильные опасные волшебники. Мизуки тоже интуитивно почувствовал их опасность. Двое спереди, один сзади. Зажатый в клещи, Мэкихико развернулся к ним боком, спиной к реке. Он закрывал свою спину и Мизуки. Что вам нужно? Двое справа, один слева. Сзади река, спереди пустырь. Мэкихико обратился к тем двоим мужчинам справа, которые блокировали путь в сторону дома Мизуки. Он и не надеялся получить ответы или завести разговор. Они были сейчас где-нибудь в горной местности, отдалённой от цивилизации, а прямо в жилом районе, хоть и на самом его краю. Он заговорил для того, чтобы выиграть время, в надежде, что прохожие вызовут полицию. Однако мужчины не ответили. Микехико резко взмахнул и внёс левой рукой, и этой же рукой поймал вылетевший из рукава металлический веер, слегка приоткрыв одной рукой этот свой уникальный кат. Микехико нажал указательным пальцем правой руки на одну из металлических полосок, из которых состоял веер. Вокруг Мехики и музыки начал кружиться ветер, этот вихревой ветер изолировал их от подувшего с левой стороны от Мехики ветра, имевшего какую-то аэрозольную примесь. Но в действительности эта примесь была распылённым наркотиком, парализующим свободу воли жертвы, магию изолировавшую их от этой атаки подозрительных мужчин Мехики выпостила инстинктивно. Мущины изменились в лице, беззаботные лица, выражающие их мысль, они нам не соперники, изменились на выражение лиц людей, готовых к битве. Кто вы такие? Микихика не знал об этой атаке всё вплоть до ингредиентов наркотического вещества, но факт оставался фактом, на них напали. Это был очевидный злой умысел, поэтому Микихика окрикнул противников уже строгим голосом. Его выкрик был сделан рефлекторно, он и не надеялся, что получит ответ, но вопреки ожиданиям, голова лошади на вопрос Микихика ответил мужчина слева, выпустив ширанию магии, создавшую отравленный ветер. Голова лошади Меккика понятия не имел, что значит это название. Этот вопрос захватил его сознание, и его сосредоточенность на врагах ослабла. Другими словами, это создало брешь в его обороне. Врак справа бросил толстую иглу, точнее это был тонкий заточенный деревянный кол. Этот кол, которому магия движения придала скорости, проникающей с силой, Меккика сбил правой рукой. Он не был ранен. Через просвет в разорванной ткани рукава школьной формы можно было заметить, что его правая рука переливается тусклым глянцевым блеском. Защитная магия, покрывающая кожу элементом металла и система пяти элементов. Если смотреть только на эффект, то данная форма древней магии была похожа на укрепляющую магию, в которой был усилён лео, однако по принципу действия они отличались. Хорошо, что я этому научился. Микихико научился этой технике брони из золота у своего отца в прошлом месяце, когда в конце мая Микихико вступил в сражение с отрядом сил самообороны, которым руководила Таяма. Таяма Цукаса. то почувствовал необходимость в техниках ближнего боя. Он обратился к отцу за советом и в результате получил эту магию. Можно было сказать, что тут сработало его чувство опасности, несмотря на то, что данная ситуация отличалась от предполагаемой. Выраживские атаки на этом не закончились. Наоборот, бросок кола, похоже, был лишь для отвлечения внимания. Мужчина, стоявший рядом с тем, кто бросил кол, бросился вперёд, приблизившись на 10 м за два шага, и взмахнул правой рукой по диагонали снизу слева наверх направо. Всё выглядело так, будто в его правой руке только рукоять кинжала. Намеки хика этим было не обмануть. Он отшатнулся назад, выставив перед собой правую руку, на рукаве появился тонкий едва заметный разрез. Стеклянный кинжал. Рука, проглядывающая через разрезанный рукав, перестала переливаться глянцем и вернулась к телесному цвету. Техника золотой брони могла единоременно покрыть только одну часть тела. Другим недостатком была невысокая продолжительность действия. А для повторного применения требовалось определённое время. Разумеется, Микихика не забыл об этом. Следующую магию, подготовленную заранее в ожидании завершения действия техники брони, он активировал сразу после получения удара стеклянным клинком. "Извини. Это всё, что он мог сейчас сказать. Не дожидаясь ответа Мизуки, он внезапно прижал её к себе, обхватив за талию. Мизуки замерла и ничего не ответила. Нет, у неё не было времени на то, чтобы закричать. Магия Микихика активировалась. На воздушной массе, расположенной между Мехихика и мужчиной, размахивающим стеклянным клинком, членом отряда голова лошади по имени Генри Фу внезапно взорвалась. Порыв ветра обрушился не только на Генри, но и на Мехихика. Будто седло в этот ветер Мехихика подпрыгнул, всё ещё держа мизуки. Перемахнув через ограничительный забор, он с набережной спрыгнул прямо в реку. Хотя это и называлось рекой, но на самом деле это был скорее искусственный канал. Он был узкий и неглубокий, его течение было слабым. С помощью магии, активированной в прыжке, он не надолго смог устоять на поверхности воды, однако в следующий момент погрузился в воду по колено. "Шбата-сан, извини. Потерпи ещё немного." Снова извинился Микихика, пока он говорил, его пальцы двигались, готовя новую магию. Не переживая об этом, Йошидакон, из уст Миуки вырвалось предупреждение в форме выкрика. Но даже и без этого Микихика уже заметил, что голова лошади преследует их. Трава на берегу поглотила атаковавшую их молнию, Молния была создана магией системы освобождения, выпущенной Иггхо, членом отряда Голова Лошади. А защитился Микихика от неё с помощью современной магии Молния Отв. Кат Микихика внешне выглядел как предназначенный для древней магии, однако в него были записаны также и последовательности активации современной магии. Оставь Игг на берегу, остальные двое прыгнули в реку. Выше по течению реки оказался Гейпшуи, который ранее выпустил облако с наркотическим веществом, ниже по течению реки встал Генри Фу. Тот, который размахивал клинжом со стеклянным клинком. Такое изменение ситуации нельзя было назвать улучшением.